После опустошительного пожара в 1938 году Ривертон пришел в запустение. В 1974 году имение передали в ведение организации «Культурное наследие Англии», и с тех пор там идет реставрация. Северные и Южные сады и фонтан Амур и Психея были восстановлены в рамках программы по сохранению старинных садов и парков. Фонтан Падения Икары и летний домик находятся на реставрации. Церковь Ривертона стоит в живописной долине неподалеку от дома. Летом там работает чайная. На территории имени есть также магазин сувениров. Расписание работы фонтанов вы можете узнать по телефону ноль один двести семьдесят семь восемьсот семьдесят шесть восемьсот пятьдесят семь Двенадцатое июля. Меня покажут в кино. Ну, не меня, конечно, а молодую девушку, которая меня сыграет. Вот странно, как бы простая и безискусственная ни была твоя жизнь, достаточно прожить подольше, чтобы тебя сочли интересным человеком. Пару дней назад Урсула, режиссер со стройной фигуркой и пепельными волосами. Позвонила мне и поинтересовалась, не хочу ли я встретиться с актрисой, которой выпала сомнительная честь сыграть горничную Грейс. Они приедут сюда в Вереск. Не самое лучшее место для рендерву, однако у меня нет ни сил, ни желания куда-то тащиться даже ради фильма. Вот и сижу в кресле, жду. В дверь стучат. Гляжу на часы половины десятого. Вовремя они. Чувствую, что затаило дыхание и не пойму, почему. Они уже в комнате. Моей комнате. Сильвия, Урсула и девочка, которая будет меня играть. «Доброе утро, Грейс», — говорит Урсула, улыбаясь из-под светлой челки, и неожиданно целует меня в щеку. У меня перехватывает дыхание. «Доброе утро, Грейс», — говорит Урсула, улыбаясь из-под светлой челки, Она садится на край кровати, против чего я совершенно не возражаю, и берет меня за руку. А это Кейра Паркерд. Урсула улыбается девушке. Она будет играть вас. Кейра выходит из тени на свет. Ей не больше семнадцати, и она красивая какой-то слишком правильной красотой. Блондинка с круглым лициком. голубыми глазами и чересчур пуховыми губами, намазанными чересчур ярким блеском. Ей бы шоколад рекламировать. Я вспоминаю о вежливости. «Садитесь, пожалуйста». Указываю на жесткий коричневый стул, который Сильвия еще раньше принесла из столовой. Кейра изящно усаживается, закидывает джинсовые ноги одну на другую, И косится влево на мой туалетный столик. Джинсы потертые, из карманов хвостами торчат нитки. Сильвия давно просветила меня, что дыры теперь вовсе не признак бедности, а признак стиля. Кейри безмятежно улыбается, оглядывая мои вещи, потом тоже вспоминает о вежливости. Большое спасибо, что согласились увидеться со мной, Грейс. Обращение по имени задевает меня. Даже не пойму, с чего бы. Если бы она называла меня по фамилии или званию, я бы сама предложила отбросить формальности. Замечаю, что Сильвия до сих пор маячит у открытой двери, протирая несуществующую пыль. Она обожает актеров и футболистов. Сильвия. Солнышко, прошу я. Не принесешь нам чая? Сильвия поднимает глаза, вся безграничная преданность. Чая? Да, с печеньем. Ну, конечно. Она неохотно бросает тряпку. Я киваю Урсule. Спасибо, с удовольствием, говорит она. Зеленый. А вы, мисс Паркер? Спрашивают покрасневшая Сильвия, и по ее голосу я понимаю, что она должно быть узнала юную актрису.